«Понедельник. Глава 6 Нет. Я, черт возьми, сказала нет». Голос Глафреда Лоты Лустик звучал решительно. Так он звучал всегда, но сегодня в нем слышалась особенная твердость. «Нет. Молодую женщину, скончавшуюся в Ворсте, вы взять не можете. Вы же были с ней знакомы, а это прямое противопоказание. Если, как вы утверждаете, с этой смертью действительно что-то не так, то пусть это берет Ян». Он же эти убийства женщин щелкает, как орехи, просто с дьявольской ловкостью». Ян, сидевший неподалеку за своим столом, все слышал и выглядел весьма воодушевленным. Новое задание, перспективное в плане просмотров, ровно то, что ему сейчас нужно. Последняя тема никакого удовлетворения не принесла. Медведь оказался 12-летним Ньюфаундлендом, который, по словам хозяина, всего лишь хотел поздороваться. Лотта Лустик, худощавая женщина чуть младше пятидесяти, противореча собственной фамилии, отличалась крайней серьезностью. Почти все у нее было серым. Вязаная кофта, шерстяная юбка, очки в стальной оправе и прямые волосы средней длины, зачесанные назад и собранные в тугой хвост. Даже некогда черные туфли без каблука и со стоптанными задниками были настолько поношенными и так давно не чистились, что тоже казались серыми. Лота Лустинг непрерывно курила, из-за чего ее кожа приобрела сероватый оттенок. Сигареты были, похожи ее единственной радостью, по крайней мере, так казалось ее подчиненным из столичных новостей. Ее часто видели курящие у главного входа, рассказывали, что раньше она носила фамилию Огран, но лет в 20 сменила ее на девичью фамилию матери. Лустик, которая, скорее всего, образовалась из прозвища солдата или какого-то родственника с более веселым нравом. Вопреки некоторой неприветливости, как шеф, лота Лустик была довольно популярна. Ее считали строгой, но справедливой. Уважение вызывали ее требовательность и стремление соблюдать журналистскую этику. Пока лота Лустик стоит у руля в столичных новостях, будет печататься только правдивая и проверенная информация. Что в смутные нынешние времена не так просто, учитывая, что и читатели, и рекламодатели широкими колоннами уходят из бумажной прессы на бесплатные сайты в сеть. Прежние бизнес-модели больше не работают, рекламный рынок в печатной прессе уже на грани жизни и смерти, а управляют ею теперь по большей части поисковые машины в интернете. При этом новые хозяева, семья датских судовладельцев, хотят, чтобы газета приносила высокую прибыль. Серьезные журналистские материалы с трудом пробиваются в топ по числу недельных просмотров. Зато туда легко попадают репортажи, авторы которых ограничиваются точными и безжалостными цифрами. В общем, считалось, что при таких вводных Лотта Лустик блестяще решает уравнение определяющие соотношение качества и рентабельности. Но для вас, Дорис, у меня тоже есть хорошее задание. Думаю, что вам, как члену менсы будет интересно поработать на пресс-конференции Нобелевской премии по медицине. Это сегодня в 11.45 в Каролинском институте. Пытаясь изобразить благодарность и энтузиазм, Дорис все-таки неуклюже возразила. Но ведь этим всегда занимается кайсаборг кайсаборг была редактором научного отдела, обладательницей многочисленных престижных наград и почетных степеней. Вы же знаете, что она болеет? Да, все знали, что она должна вернуться не раньше следующей весны. Если она вообще вернется. Синдром эмоционального выгорания, так назывался ее диагноз. Лота Лустик изложила условия. Дорис должна написать заметку для кратких новостей интернет-версии, включая пять вопросов, в которых доступно и по пунктам объясняется смысл открытия, за которое дают премию. От нее также ждут твитов во время самой конференции. А после нужно будет подготовить статью в завтрашний номер бумажной газеты. Художник сделает всю графику. Дорис должна изложить факты, написать тексты к иллюстрациям и проверить, насколько иллюстрации соответствуют тексту. По завершении этой части начнется самое интересное. Ей нужно подготовить большой материал для воскресного приложения, куда войдет интервью с одним из нобелиатов. Материал будет опубликован в самом престижном разделе, который называется «Фокусе». Внештатникам из рент такие задания обычно не доверяли. премии по литературе, понятное дело, занимается культурная редакция, а международное отдел освещает премию мира. Из других номинаций мы обычно берем самое интересное — «В этом году это, вероятнее всего, будет медицина. Да и тема понятнее для читателя, чем химия или физика», сообщила лота Лустик. Когда Глафред закончила говорить, часы показывали 14 минут десятого. Прочитать о кандидатах, доехать до Каролинского института и найти в зале хорошее место, на все про все у Дорис были ровно час и 46 минут. Плюс уладить вопрос с аккредитацией, чтобы ее туда впустили в принципе. она быстро направилась к своему рабочему месту по дороге ее окликнул ян слушай а ты правда член менсы